На улице Гершвин надел темные очки, закурил и отмахнулся от комара противно зудящего у плеча. Ничего себе тундра! В рубашке с короткими рукавами жарко и льняные брюки, даром что легкие, как будто вериги стальные превратились. «Еще немного и Трифонов расколется и сдаст мне по панакоту», думал адвокат. «По глазам вижу, что парень уже дозревает и что он действительно знает о заказчике больше» чем пока покамест говорит. Сейчас он колеблется, но вижу, до него начинает доходить, что из себя представляет милейшая панакота». Выбор у пранкера невелик. Продолжать настаивать на том, что это был просто розыгрыш и отделаться небольшим наказанием по статье за хулиганские звонки, но снова выйти под удар если заказчика, вернее заказчицу, не получится обезвредить. Отбывать наказание по полной, да еще компенсировать торговому комплексу ущерб. Неприятно, конечно, но больше шансов выжить. Внимание на ума привлёк парень, сидящий на бордюре неподалеку от машины Сайковых. Вернее, сначала адвокат обратил внимание на его ботинки. Высокие, на цельнолитой рифленой подошве, слишком тяжелые для сегодняшней сухой жары. И по размеру больше напоминающие лодки на Приоратском пруду, чем человеческую обувь. Гершвин и сам не был миниатюрным, но его штаблеты 47-го размера были все же поменьше. Да и сам парень выглядел монументально. Даже когда он сидел, он был ненамного ниже стоящего человека среднего роста. Косая сажень в плечах, торс мощный, как у служебного автобуса Воркута уголь, а ногам позавидовали бы эрмитажные атланты. Лицо и руки порозовели от солнца, с такой белой кожей летом тяжело. Волосы светлые, почти белые, наверное, помор. Короткая стрижка бобрик. Глаза прячутся за зеркальными очками. Почти наверняка они светло-серые или голубые. Даже в неподвижности парень не выглядел неуклюжим увольним или рыхлой грудой мяса. Так и медведь. Только выглядит косолапым, с маленькими сонными глазками. А побегай-ка с ним на перегонки. Следы на руднике, вспомнил ум И он нашла отпечатки двух пар обуви – кроссовки примерно 44-го размера и рифленая обувь 50-го. Она вычислила, что в тех кустах поочередно прятались двое – сначала человек среднего роста и комплекции в кроссовках, а потом какой-то здоровяк в рифленке 50-го размера, судя по глубоко вдавленным следам громила за центнер. Мы предположили, что это был пловец, который вылавливал из воды телефон Ершова после того, как полиция закончила работу на месте убийства. Возможно, военный, бывший подводный спецназовец. Среди них много крепких ребят. Работа там не для хлюпиков. а Выправка у этого парня явно военная. И сидит он около машины Сайковых. «Япона-мать!» Гершвин обжег пальцы догорающей сигаретой, чертыхнулся и растер окурок подошвой об асфальт. «Не его ли это зажигалку мы на руднике подобрали? И не Сайковых ли он тут поджидает? Так мы и предполагали. понакота решает, что надо еще хайпануть, чтобы понадежнее утопить серёгу И следующими сакральными жертвами должны стать, если не пранкер, то его юристы». И снова поднимется вой. Ах, злые дядьки из параллели совсем озверели. Одного убили, другого посадили. Да еще и адвокатов их не пощадили. Он неспешно зашагал в сторону улицы, на ходу отбивая сообщение морскому. — Вас понял, — ответил олигарх. По описанию, похож на Ихтиандра. Действительно, бывший спецназовец. Комиссован по тяжелому ранению уже три года, как применяет свои навыки в другой отрасли. Значит, и Нушрок где-то поблизости. Они всегда в паре работают. Потом Наум позвонил в СИЗО и попросил под любым предлогом задержать Сайковых после встречи с Трифоновым на пару часов. Они, конечно, те еще засранцы крикливые, но это не повод бросать их под прицел профессионального киллера.